Зеленый кокон оторвался от каменных плит, завис над куполом. — Вспоминайте меня, как джентльмена из Ньюпорта, с земли из солнечной системы, — сказал румфорд Он говорил с прежней безмятежностью примирившись с собой и считая себя по меньшей мере равным любому существу, которое ему встретится где бы то ни было. Говоря пунктуально, донесся из кокона певучий тенор Румфорда, прощайте, кокон, в котором был Румфорд, исчез с легким хлопком. Фють! Никто и никогда больше не видел ни Румфорда. Не его пса. Старый Селло ворвался во двор как раз в тот момент, когда Румфорт исчез вместе с коконом. Маленький тральфомодорец был вне себя от горя. Он сорвал висевшее у него на шее послание с остальной ленты, превратив в присоску одну из своих ног. Одна нога у него до сих пор оставалась присоской, и в ней он держал послание. Он взглянул вверх, туда, где тот что висел кокон. — Скип! — возопил он к небу. — Скип! Послание! Я прочту тебе послание! Послание! Скип! Голова Селу переквырнулась в кардановом подвесе. «Его нет», — сказал он убитым голосом и шептом повторил. «Его нет». «Машина», — сказал Сэлло. Он говорил с запинкой, обращаясь не столько к Константу, Беатрисе Хрона, сколько к самому себе. «Да, я машина, и весь мой народ машины». — сказал он. — Меня спроектировали и собрали, не жалея затрат, с превеликим тщанием и мастерством, чтобы я стал надежной, абсолютно точной, вечной машиной. Я лучшая машина, какую сумели сделать мои сородичи. — А какая машина из меня вышла? — спросил Сэлло. — Надежная, — сказал он. Они надеялись, что я донесу мое послание до места назначения запечатанным, а я сорвал все печати Я его вскрыл. — Абсолютно точно я, сказал он. Теперь, когда я потерял своего лучшего, единственного друга во всей Вселенной, я еле ноги таскаю. Мне теперь через травинку переступить, все равно что прыгнуть через пик Румфорда отлично действующая да после того как я двести тысяч лет кряду смотрел на то что творится на земле я стал непостоянным и сентиментальным как самая глупая школьница на земном шаре вечная мрачно сказал он это мы ж посмотрим он положил послание который так долго хранил на пустой бледно-лиловый шезлонг Румфорда. — Вот оно, друг, — сказал он Румфорду, оставшемуся только в его памяти, — пусть оно принесет тебе радость и утешение. «Пусть твоя радость будет так же велика, как страдание твоего старого друга Селло, чтобы отдать тебе послание, пусть даже слишком поздно. Твой друг Селло поднял бунт против самой сути своего существа, против своего естества. Я ведь машина». «Ты потребовал от машины невозможного», — сказал Селло, — «и машина совершила невозможное». «Машина перестала быть машиной», — сказал село «Контакты села ржавчина, ориентация нарушена. В контурах короткие замыкания, а механизмы вышли из строя. В голове у машины полная неразбериха, голова у нее лопается от мыслей, гудит и раскаляется от мыслей о любви, чести, достоинстве, правах, совершенствовании, чистоте, независимости». Старый Сэллу взял послание из кресла Румфорда. Послание было написано на тоненьком алюминиевом квадратике. Послание состояло из одной единственной точки. — Хотите узнать, как меня использовали? В жертву чему принесли всю мою жизнь? — сказал он хотите услышать в чем заключается послание, которое я нес почти полмиллиона земных лет и которое я должен нести еще 18 миллионов лет.